Послесловие автора. «Здравствуйте, я Рэки Кавахара, и это «Ускоренный мир 6. Жрица очищающего огня». Из всех моих изданных книг это заняло у меня больше всего времени, и я надеюсь, что она вам понравилось Пожалуй, из всех моих недостатков как писателя – нехватки терпения, устремлённости и умения работать дома – Самый главный – это неумение нормально заканчивать повествование. Откровенно говоря, за все 8 лет моей писательской истории, включая времена, когда я выкладывал истории в интернет, я ни разу не написал однозначного финала. И «Сот Арт Онлайн» – моя первая полноформатная работа, и «Ускоренный мир» э, – первая из моих изданных книг – заканчивались в стиле но настоящая битва еще впереди». Когда я думаю об этом, меня всегда бросает в пот. Как я вообще выиграл тот приз? Я не собираюсь закругляться с ускоренным миром, но на такой стадии уже начинаешь задумываться о том, как именно вся эта история закончится. Да, кстати, пока мне так ничего в голову и не пришло. У меня куча фантазий на тему того, как расширить историю. Но я никак не могу понять, как складывать её обратно, и мне невольно начинает казаться, что такой подход к написанию ведёт в очень нехорошую сторону. Но при всём этом, как читателю, мне очень нравятся история с открытым концом. Конечно, когда в конце даётся этакая хроника, описывающая то, как жили персонажи после окончания истории, это тоже здорово, но мне больше нравятся финалы в духе «ну их история на этом не закончилась», а в тех же RPG мне до безумия нравится возможность поиграть в пройденном мире. «Если я когда-нибудь сделаю игру, в ней после окончания обязательно откроется столько бонусных сценариев, что их придётся проходить раза в три дольше, чем саму игру. И вообще, сделайте такую игру за меня». Ам что-то я увлёкся. Короче говоря, я заранее извиняюсь за то, что когда ускоренный мир закончится, это тоже будет конец в стиле «У нас всё ещё впереди». Простите меня. Иллюстратору Хима Сан, которая, несмотря на еще более страшные проблемы со сроками, чем в прошлом томе, нарисовала захватывающую дух обложку. Редактору Микки Сан, пожалевшему бедного меня, потерявшего кошелек и одолжившему 300 йен. Вновь спасибо за вашу помощь. А уже успевшим закончить чтение читателям, простите, что я снова закончил словами «Продолжение следует». Наверное, в следующем томе будет нормальный финал. И так, там тоже, наверное, будет. Один прекрасный день, август 2010 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.